Глава четырнадцатая. Затишье перед бурей. «Пойдем». Тяну Рейва за руку, а сама смотрю на него с мольбой. «Дай нам еще немного времени. Сейчас я согласна и на такой непонятный статус, лишь бы быть рядом с грязом. Да, я трусиха, но хочу побыть счастливой трусихой. Разбиться о суровую реальность мы еще успеем». Завтра такой чудесный праздник, а мы не участвуем в его подготовке. Клеона спалит нас в огне своей активности и подаст на ужин императрице. Свожу брови домиком, зная, что Рейв не устоит. Секунду, дракон не двигается с места, а потом, покачав головой, все же поддается мне. За несколько молчаливых шагов мы оказываемся у выхода и я застываю с открытым ртом. Она вообще спала все это время. Ошарашено спрашиваю я, наблюдая за масштабной стройкой. Клео действительно разошлась. Полуденное солнце заливает тренировочное поле, посреди которого с десяток обсидиановых драконов возводят монументальный каркас из переплетенных в ажурном кружеве каменных столбов. Добрая сотня работников Илларии суетится с подачей строительных материалов для отделки уже возведенных частей не то концертного зала, не то храма, замечаю наших девочек, которые увивают постройку лозами и цветами. Парни, будучи в основном альвами охотника, больше заняты на простой физической работе. Внутри строящегося здания обнаруживаю оборотней которыми руководит Гор. Не знаю, что они там сооружают, но, зная Клеону и возможности песца, явно что-то грандиозное. Не думаю. Снова хмыкает Рейв, отвечая на мой вопрос и уже сам повторяет мое предложение. Пойдем? Да-да. Я не смотрю на Гриаза, всецело поглощенная стройкой. Хочу догнать Мироли. Очень много вопросов надо прояснить. Да и Лири должна быть где-то здесь. О, там Арм! замечаю принца, который, спрятавшись между колонн, воровато оглядывается по сторонам. Арм, привет! Машу рукой и спешу вперед. Лицо дракона моментально вытягивается, он испуганно симафорит, явно пытаясь остановить мой стремительный бег. Вот ты где! Раздается суровый вопль клеоны. Битье появляется как шуш посреди инсектария и тут же идет в атаку. «Ты чего прохлаждаешься?» «Все выкладываются, а ты камни тут подпираешь». «Так это...» Выскочив из укрытия, Арм выставляет руки в попытке защититься от наступающей битье. «Я ж несущая конструкция. Пока все не возведем, мне лучше не двигаться». Не удерживаюсь и хихикаю. Арм остается верен себе. В любой непонятной ситуации старается отлынуть от работы. «Хватит перекладывать на других свою работу!» Злится Клеона. «Я энергосберегающий», — парирует принц. «Трачу силы только на то, что действительно без меня развалится». «Лентяй!» «Трудоголичка!» Эти двое показывают друг другу языки и, к моему удивлению, расходятся в разные стороны, с явным удовлетворением на лицах. Раунд. Рейв хлопает в ладони, с усмешкой глядя на друга. Вам не надоело еще собачиться? Да брось ты, это уже традиция. Армониан бесшабашно улыбается. Я всегда кашу от своих обязанностей, Битье всегда приходит на помощь. Клео все устраивает. «Хорошо, если так», — кивает Гриас. И тут же жмурится от нового громогласного приказа драконицы. «Первая смена — на обед! Вторая — за работу!» «А я первая!» Тут же орёт Арм, заговорщицки подмигивая мне. «Ты же во второй!» Долетает до нас крик Клео. «Я голодный!» «А это всегда первоочередное!» Парирует принц, и вытягивается, желая расслышать ответ битье. Но драконица, видимо, решает закончить их очередную перепалку, переключившись на более интересное задание. Мирали, Вот ты где! Давай обсудим крышу!» Раздается вместо очередной колкости. Мира очнулась. Глаза Арма тут же округляются. «Вы чего мне не сказали?» Он нервно отряхивается. Приводит в порядок помятую форму, избегает. Позер, фыркает Рейв и переводит на меня взгляд. Голодная, прикинемся первой сменой. Давай, а то я тут оглохну скоро, или от смеха помру. С готовностью соглашаюсь я. Госпожа Бальвус, случайно, не родственница Клео. Боги, упаси их рот! в наигранном ужасе восклицает Рейв а потом резко притягивает меня к себе. Что такое? Ошарашенно кручу головой в поисках источника угрозы. И нахожу. С противоположной стороны выставленных для приема пищи столов обнаруживаются Ильке и Дрударь. Но не бывший жених настораживает меня, а его компания — Пелагея и Милат. Проклятая троица не сводит с нас глаз. Губы княжны презрительно кривятся, а Мелад внезапно плотоядно оскаливается. Меня аж передергивает от этого зрелища. Один Ильке смотрит на меня с холодностью и обжигающим равнодушием, будто до него наконец-то дошло, что между нами действительно всё. «А разве Андреас не отчислен?» Быстро облизнув пересохшие от волнения губы, спрашиваю я. Даже не замечаю, как сжимаю предплечье Рейва, словно прошу о поддержке. Остался сопровождать маму. Цедит гряз и, резко выдохнув, помогает сесть на лавку за крайним столом. И сам устраивается рядом. При этом ни на секунду не выпускает моих рук. Ловлю на нас прищуренный взгляд княжны и понимаю, что ей, наши с драконом, объятия Совсем не нравится. Наверное, нам не стоит настолько откровенно показывать нашу... Прикусываю язык, не давая сорваться слову «связь». И пока Рейв помогает мне устроиться за крайним столом, поспешно продолжаю. Дружбу. Да, дружбу. Гряз замечает мою заминку. По его лицу пробегает легкая тень, а затем он с едва сдерживаемым гневом произносит. «Веришь, мне абсолютно плевать. Я честно сказал княжне, что не в восторге от нее в роли моей невесты. Но она упертая. Для ее семьи наш брак — очередная ступенька для захвата рынка артефактов в империи. Поэтому Пелагея сделает все, чтобы затащить меня под венец». единый. Рейв устало проводит ладонью по лицу, И выдыхает. Я за эти дни столько раз вышвыривал ее из собственной комнаты, что впору просто сменить спальню. Он с горькой ухмылкой бросает на меня взгляд, а затем тянется к расставленным на столе чашкам и глубоким тарелкам. Предлагаю не портить себе аппетит обсуждением недостойных персон. Максимально чопорно произносит рейв, и я, зажав рот, прыскаю со смеху. Следующие несколько минут мы молчим, сосредоточившись на еде и рассматривании стройки. Проклятое трио, конечно, напрягает, но я стараюсь не обращать на них внимания. В конце концов, если не могу избавиться от них, то можно просто игнорировать. Вокруг шумно. Уставшие студенты и работники пользуются передышкой и насыщаются как едой, так и дружескими беседами. Как Клео удалось припрячь столько народу? Спрашиваю я, откусывая кусочек воздушной булочки. Жмурюсь от яркого сливочного вкуса и ловлю на себе потемневший взгляд Рейва. Спохватившись, тут же утыкаюсь в тарелку с овощным салатом и принимаюсь старательно пережевывать зеленые листья, щедро сдобренные ореховым соусом сказала, что у нас недостаточно магической практики. И она знает, как этот момент восполнить. Ректор даже вникать не стал. Знает, что хоть Клео и чрезвычайно энергичная, но ничего противозаконного делать не станет. То есть использование, по сути, рабской силы вполне законно в империи. Подкалываю я Гриаза. «Опыт — лучшая награда!» — пищит в ответ дракон, явно имитируя голос битье. «О какой платье можно говорить?» И снова я искренне смеюсь. Срывом так легко, что все тревоги уходят на второй план. На какое-то время мы вновь цепляемся взглядами. Волоски на моих руках приподнимаются дыбом. Плохой знак. Мы слишком увлекаемся друг другом. Перед глазами появляется золотистая взвесь, зрачок дракона. Сначала резко расширяется, а затем сжимается в узкую щель. Грязь тянет ко мне руку, но почти сразу отдергивает, будто обжигается. Шестеро. Я больше никогда в жизни не буду альтруисткой. Рядом со мной на лавку практически падает Лири. Ее появление проворонило не только я, но и вечно бдящий Рейвард. Это же насколько мы забылись. А что случилось? Сглотнув и, наконец-то, отведя от меня взгляд, вежливо интересуется Гриас. Встряхнувшись, я оборачиваюсь к подруге и замечаю, что она воровато оглядывается. Прямо как Арм, несколькими минутами ранее. Да я с дуру пообещала Клео, что займусь музыкальной частью бала. Спою несколько песен. Думала, ваша неугомонная староста забудет, а она мне группу собрала. Мы сегодня все утро репетировали. Я горло не чувствую». Страдания в ее голосе столь неподдельны, что мы с Рейвом в удивлении смотрим на Валейт. «Мне что-то плохо верится, что ты не смогла отказаться. Я прищуриваюсь». «Достаточно было продемонстрировать твои чудеса дипломатического сарказма». Она приходила к моему окну две ночи подряд. Подруга в ужасе округляет глаза. «Только я усну». Она начинала завывать и угрожать, что сама будет развлекать императрицу. «Ты что, не слышала эти пыточные концерты?» «Эм, нет». «Тяну я» и, бросив короткий взгляд на Рейва, густо краснею. Просто сны — это единственное место, где я могу быть с ним без оглядки на обязательства и чужое мнение, без опаски получить привязку. Можно сказать, теперь я полностью разделяю любовь Валейд к снам. В общем, мне проще спеть, чем отбрыкаться от этого тирана в юбке, то есть в брюках фыркает подруга и подтягивает к себе плошку с мясным рагу. «Есть хочу, будто неделю голодала». «А выглядишь ты при этом крайне довольной», замечает Рейвард. «И я не могу не согласиться. Лери разве что не светится от энергии. И Ведь такой она стала, когда началась подготовка к балу. Признайся, тебе самой нравится». Хитро прищурившись, Я пихаю во локтем, призывая включиться в игру. Но ответом мне служит напряжённая тишина. Резко оборачиваюсь как раз в тот момент, когда у стола раздаётся дружелюбное «Привет». И всё-таки я вздрагиваю. Уж кого-кого, а вот «Беатрис» я совершенно точно не ожидаю увидеть. «Привет». Здороваемся мы, удивленным хором. Оглядываю бывшую фаворитку Арма. На ней стандартная форма Иларии, что характерно с юбкой, а не с брюками, добытыми Клео в честном бою с патриархальными традициями. Ларан все еще бледная, а под глазами лежат сероватые тени. Но на губах сияет улыбка, и весь вид драконицы говорит о прекрасном настроении. И самочувствие. «Простите, я не знаю, как вас зовут?» Беатрис обращается к нам с Лири, улыбаясь так открыто и искренне, что я теряюсь. «Мое имя Беатрис Лоран». Рейв, очевидно, напрягается и ловит мою руку под столом. Смотрит на девушку с подозрением, будто ждет подвоха. «Кара». Бросив вопросительный взгляд на Гриаза, представляюсь я. Каратель. Палери Валейт Следует моему примеру Лири. Мне сказали, что в Академию прибыли посланники королевства Алират, и я очень рада приветствовать вас. Продолжает щебетать драконица, потом отвлекается на Рейва и доверительно ему объясняет. «Я почти ничего не помню за прошедшие четыре года», только урывками и отдельных людей. Вот тебя помню. Мы были друзьями. Грязь давится воздухом и сдавленно выдает. Можно и так сказать. Дракон откашливается и продолжает. А что еще говорят лекари? Как ты себя чувствуешь? Беатрис продолжает стоять, собирая любопытствующие взгляды. Я переживаю, что сейчас к нам присоединятся остальные. И неизвестно, как отреагирует принц на амнезию его бывшей. Мне сказали, что я могу все вспомнить со временем, а может, и нет, задумчиво тянет Беатрис, ведя взглядом по окружающим. Физическое состояние восстановилось, хвала нашей драконьей регенерации. А вот душевная девушка запинается, и вдруг решительно произносит: Знаешь, Рейв? Тебя же так зовут, да? Так вот, Рейв, мне кажется, что я и не должна ничего вспоминать. И не зря скрыла это из моей памяти. Учебу-то я помню. Все уроки у меня тут. Беа стучит себя по лбу и улыбается. А вообще я ищу Радавиля. Он мне конспект задолжал. Не видели его. Он в библиотеке прячется. Тут же отвечает Гриас, Несколько пришибленный исповедью Лоран. «Тогда приятного аппетита!» Драконица подмигивает нам и разворачивается. «Надо слинять, пока меня Клео не заметила». «Ага!» Хором выдыхаем мы и удивленно наблюдаем за хрупкой фигуркой, шустро семенящей к Академии. «Думаете, правду говорит?» Задумчиво спрашивает Лери. «Скорее всего, да». Рейв упирается лбом в ладонь, трет переносицу и садится в полоборота к нам с Валейт. Отец и Ноктис действительно перегнули. Папа сейчас как раз занят извинительными письмами лорду Лоран. — У вас могут быть проблемы? — обеспокоенно спрашиваю я. — Если только сама Беатрис выставит претензии. Гриа скачает головой. Но, судя по всему, она довольна новой жизнью. Пускай хотя бы у ее истории будет счастливый конец. От слов дракона веет невыносимой безысходностью. Хватаю его ладонь под столом и сжимаю, без слов говоря. «Мы еще поборемся!» И получаю в ответ светлую улыбку. «А рыбы тут нет?» «Лири!» нисколько не смущенная повисшим между мной и грязом молчанием, обследует стол. «Ты будто с голодного края». Гряз ухмыляется одним уголком губ. «Я пашу с утра до ночи. Имею право не соблюдать диету». Беззлобно огрызается Валейт. Как раз в этот момент от строящегося исполина к нам выдвигаются Клео, Арм и Мирали в сопровождении Кайриса. Принцесса идет в центре, и мне думается, сделано это специально, потому что даже с такого расстояния слышно, как битье продолжает распекать нерадивого Арма. Да все будет в порядке. Доносится до нас беззаботный голос принца. У нас еще купола нет. Он должен быть витражным, витражным, Арм. Без этого не получится создать танец световых иллюзий. Клео, я же сказала, ты можешь положиться на меня. Мягко, но твердо возражает Мирали. В конце концов, свет моя стихия. У-гневно подвывает битье и даже ногой притопывает. Дело не в этом. Армониан обещал, что раздобудет нужное стекло. Спорщики замирают у нашего стола, но будто никого не видят. Только принцесса подмигивает нам троим. У меня столько вопросов к мире, что не замечаю, как начинаю дрожать от нетерпения. Обещал, значит, так и будет. Тем временем заверяет драконицу Арм. Да с таким хитрым выражением, что становится ясно. Этот прохвост что-то придумал. Ты мне, главное, каркас возведи, а дальше я сам. Да как сам, как? Ты же обсидиановый. Тебе алмазное стекло не по зубам. В запале выдает Клео и тут же, испуганно округлив глаза, тараторит. Прости, Арм, я не это хотела сказать. Все взгляды устремляются к принцу, который продолжает ехидно ухмыляться. Но мне чудится, что в его глазах мелькает. Обида. Совсем ненадолго, но она прорывается. «Арм!» Мирали тянет к нему руку, явно желая поддержать. «Это неважно!» «О, еда!» — внезапно выдает принц и усаживается напротив гряза. «Надеюсь, вы не все успели сожрать, халявщики!» «Не поработали, но уже точите!» «Мы набираемся сил наперед!» чтобы потом не прятаться по щелям и за куткам. Поддерживая друга, Рейв включается в пикировку. А ты хитер, дракон! Прищурившись, отвечает ему принц и ловким движением выхватывает из-под носа гряза тарелку с мясной нарезкой. Но я хитрее. Атмосфера разряжается, но Клео все равно выглядит несчастной. Арм ясно дал понять, что не хочет ни обсуждать ее слова, ни заострять внимание на поднятой драконицей теме. Мы продолжаем перебрасываться шутками, пока Мира и Клео занимают места напротив нас. Кайрис молчаливой горой замирает за спиной принцессы и пугает окружающих ледяным взглядом. «Ставлю чешуйку с хвоста гряза. У многих на поляне пропал аппетит». Кошусь в дальний край импровизированного обеденного стола в надежде, что вид тени напугал проклятую троицу. Но, видимо, шестеро сегодня не на моей стороне. Ильки и его союзники не только не ушли, но еще и обросли компанией прихлебателей. «Мира. Начинаю я, когда все устроились и приступили к еде. Как ты, когда пришла в себя?» Я в порядке, сразу же заверяет меня подруга. Проснулась несколько часов назад и еле отбилась от местных лекарей. Они так меня запроверяли, что кожа до сих пор горит от сканирующих заклинаний. Она замолкает, когда мимо проходят успевшие поесть работники. Кайрис, можно нам полок тишины? Принцесса оборачивается к тине. Не хочу, чтобы наш разговор коснулся лишних ушей. Валар скивает и совершает несколько незаметных пасов. Воздух вокруг будто сгущается, а звуки, доносящиеся от соседних столов, становятся глуше. С чувством легкой зависти слежу за тенью. В пацефаль обучают работать только здорованной богами-способностью. Но когда-нибудь я освою заклинания, которые относятся к человеческой магии. Уж слишком полезен этот полок. Спасибо. Тем временем благодарит Мира и быстро оглядевшись продолжает. «Кара, ты вылечила меня!» Опешив на секунду, я смотрю на подругу во все глаза. «То есть твои каналы разблокированы?» К моему изумлению принцесса тушуется, мнется и будто не решается сказать то, что хочет. Нет. Наконец выдает она, расстроенно поджав губы. Как я говорила, моя магия постепенно меня убивает. Пользуюсь я ею или коплю внутри, все равно она наносит урон организму. Твоя магия исцелила меня, заживила то, что уже было повреждено, но не разблокировала магические каналы. Я не чувствую изменений в циркуляции энергии. Она не уходит, не контактирует с окружающим миром. «Мира, но ты забирала у меня силу. Почему-то шепотом произношу я. Словно боюсь смысла того, что говорю». Кайрис, который не знал этого нюанса, тут же настораживается. «Он никак не выдает своего напряжения, но я ощущаю это на интуитивном уровне». За нашим столом резко прекращается всякое движение. Клео, вытаращив глаза, смотрит то на миру, то на меня. Арм, нахмурившись, продолжает разглядывать на в своей тарелке. Только Рейвард кажется спокойным. Но так же, как с Кайрисом, я ощущаю готовность дракона к действиям. «Не знаю, как это получилось». Принцесса разводит руками. В ее янтарных глазах я вижу испуг и растерянность. Просто очень хотела закончить. Думала, еще чуть-чуть потерпеть, и мы выжжем с тобой эти блоки. Я не тянула из тебя магию, честно. И то, что ты говоришь, я, честно, в ужасе. Вижу, как несколько слез срываются с ее ресниц, и тут же меня охватывает чувство вины. Мира. Главное, что ты в порядке. Я тоже не пострадала. Хочу успокоить подругу. «Принцесса, а кем была ваша матушка?» Прерывает меня Рейв. Его голос бесстрастен, но в тоне слышится недоверие. Бросаю на него гневный взгляд и получаю в ответ успокаивающее поглаживание спины. И это простое действие резко переключает во мне эмоциональные рычажки, Вместо того, чтобы злиться, я в недоумении смотрю на Гриаза. Ночи. Вместо Миры отвечает Кайрис. Он встает вплотную к принцессе, всем своим видом показывая. Агрессия против его подопечной не останется без ответа. И давайте закончим на этом. Принцесса в порядке, Кара тоже. Если бы я знал, что вы надумали, запретил бы сразу же. Эксперименты с магическими каналами. Даже опытным лекарям не под силу. Что уж говорить о студентах. Скажите спасибо, что я не доложил Владыке. А то что?» Ехидно ухмыляется Сарейф. Он изолирует Кару. «Меня беспокоит поведение гряза ровно до тех пор, пока я не понимаю, что он просто провоцирует Валарса». Хочет вывести того на эмоции, чтобы проанализировать. Уверена, с таким отцом, как Конрад, Рейв и без магии умеет читать окружающих. Становится очевидно, что Валарс что-то знает. И потому я полностью поддерживаю Рейва в его попытке добыть нам информацию. Тема закрыта. Кайрис не зря занимает пост тени. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Да слушайте, хватит уже!» В разговор вмешивается до сих пор молчащая Лири. Я сразу говорила, что идея дурная. Блокировка каналов — нестандартное явление. Вполне возможно, что перекачка от кары к мире — это защитная реакция организма. Звучит, как попытка натянуть желаемое на действительное. Бармочет Арм, ковыряясь в тарелке. «Я просто высказываю предположение», — огрызается Валейт. Принц отстраняется от стола и, сложив руки на груди, демонстративно закатывает глаза. «Мне кажется, ты просто хочешь, чтобы мы как можно скорее действительно закрыли эту тему. Не зря же тебя не было с нами в момент ритуала. Тебя не было с ними». Тень в удивлении поднимает бровь. «Была!» — злобно режет Лири. «В том же домике, просто в спальне. Понадеялась, что без меня они все-таки не рискнут проводить эту дурацкую разблокировку». «Императрица!» Вопль Клео, не будь над нами полого тишины, разлетелся бы над полем. «Лири, за мной! Армониан!» Безумный взгляд битье останавливается на принце буквально на мгновение, Затем она лишь безнадежно машет на него: « И Лария с тобой, оставайся! Драконица вскакивает, роняет тарелку и сметая следом за собой приборы и кружку. Через секунду ее уже и след простыл. Лири, наскоро попрощавшись, убегает вслед за битье, что вызывает у меня недоумение. Когда это она так беспрекословно кого-то слушалась? Это все лидерские способности Клеоны? Или Валит действительно нравится подготавливать выступление к завтрашнему балу? Задумываюсь всего на мгновение, а потом меня захватывает поднявшееся в лагере бурление масс. Все куда-то бегут, спешно убирают со столов и несут новые блюда и пока все заняты появлением Арабеллы, которая в сопровождении Валентины, Вороны и десятка гвардейцев направляется к стройке, я натыкаюсь взглядом на Кайриса, стоящего с колой. Его поведение настораживает. Но еще больше настораживает внимание тени Клери. Валарс будто не замечает окружающей суматохи. Его голова повернута в сторону, убежавший Валейт. Но он же должен быть в курсе ее специфичных отношений с Владыкой. Должен знать о защите, которая стоит на воспоминаниях Валейт. Тогда почему Кайрис смотрит на Лири так, будто раздумывает. Сейчас тащить ее на допрос, или дело подождет. Ваше величество! Мирали. Присевшая в реверансе переводит мое внимание на подошедшую процессию. Неуклюже повторяю за подругой, а потом и вовсе цепляюсь за ладонь Рейворда. Но ничего не могу с собой поделать. Он мой источник уверенности и спокойствия. Жест не укрывается ни от Арабеллы, ни от Валентины. И если первая дарит мне теплую улыбку то вот вторая в гневе сжимает и без того тонкие губы. Леди Милад скользит взглядом дальше и, заметив сына, легко кивает ему. Не оборачиваюсь, но почти уверена. Проклятая троица только на нас и смотрит. Вокруг продолжается суета, народ убирает столы, оставляя один для Ее Величества. Клео по-прежнему нигде не видно, Видимо, она с паникой в голове проверяет, в каком состоянии сейчас стройка. Я просила без формальностей, расстроенно выдыхает ее величество, оглядываясь. Сегодня на ней простое, по меркам императорского двора, платье. Изумрудное. На нем минимум вышивки, зато приторочена небольшая сумочка, из которой торчат усики шуша, а прислушавшись. Я и вовсе слышу сонные рулады, доносящиеся из сумки. Смотрю, к моей просьбе не устраивать пышного праздника в честь моего приезда, никто не прислушался. Рабелла тем временем осматривает масштабы бедствия. «Если Клео что-то придумала, ее не остановить», — хмыкает Армониан. «Мам, я тебе рассказывал, на пути к битье лучше не вставать. Снесет». Скажи спасибо, если еще при этом в брусчатку не вкатает. «Да!» — задумчиво тянет Арабелла, поворачивается к вороне и бросает. «Запиши ее. Нам такие люди нужны». «Ари, мне кажется, это не лучшая кандидатура в свиту. Она не выполнила твой приказ», — встревает Валентина. «А у меня и Рейва синхронно скрипят зубы». Настолько сильно мы стискиваем челюсти. Не удерживаюсь и прыскаю, пряча улыбку в ладонь. Порой меня пугает, насколько схожи наши с ним чувства, но не сейчас. «Тина, я тебя не спрашивала!» Ласково отрезает императрица, бросая на сестру такой взгляд, что я бы на месте последней поспешила испариться. «Я вижу, Андреас тут, будь добра!» Побеседуй с сыном еще раз. Не хочу, чтобы завтра мне испортили праздник. «Конечно, милая», — произносит Валентина с уязвленным видом. «Как только леди Милат отходит, мне даже дышать становится легче. И, судя по доносящимся вздохам, остальным тоже». «Что ж, рассказывайте». Тем временем просит Арабелла. Она обходит стол, садится в его центре так, чтобы наблюдать за копошением на стройке. Ворона, бросив на меня добрый, но снисходительный взгляд, занимает место за спиной Ее Величества. Гвардейцы выстраиваются полукругом, отрезая нас от семейства Мелад, Пелагеи и Ильки. Я лишь на мгновение сталкиваюсь взглядом с Эрто, но этого хватает, чтобы вздрогнуть. В глазах бывшего холодная решимость — и затаённый гнев. Ещё чуть-чуть, и он окончательно превратится в ненависть. Всё хорошо. Успокаивает меня Рейвард. А что такое? Ласково интересуется Арабелла. Армониан, сидящий рядом, принимается ухаживать за матерью, в то время как она разворачивается ко мне. Я переживаю, как бы мой одногруппник Ильке Эрто Не устроил скандал. Густо краснея, отвечаю я. Это потому, что он твой бывший парень? Или потому, что Рейвард непозволительно близко сидит к тебе при наличии у него невесты? Последние слова заставляют меня вспыхнуть еще больше и отодвинуться от гряза. Благо, размеры лавки позволяют. Вряд ли Пелагея долго проходит в этом статусе. Спокойно произносит Рейвард. Ловит меня за руку и, ржав, заставляет остаться на месте. Выкручиваюсь и упрямо отсаживаюсь. Только наивной дурочке будет непонятно, к чему клонит Арабелла. И мне действительно стоит держать дистанцию с Рейвом. Хотя бы на людях. Но пока она в нем. с нажимом говорит императрица. Над столом повисает молчание. «Вы что-то хотите мне сказать, Ваше Величество?» Не тушуясь, спрашивает Рейв, чем вызывает у меня еще большее уважение. Я никогда не могла говорить с владыкой так смело. Всегда начинала стесняться, или того хуже, лебезить. «Мой тебе совет, не морочь голову девочке!» Арабелла и не думает щадить ни моих чувств, ни чувств Рэйва. «У нас уже есть печальный опыт разбитых сердец у фавориток. Не вынуждай, Ноктиса, подчищать еще и за тобой». Императрица уже отвернулась к Мирали и сыну, а я так и сижу с широко раскрытыми глазами и в удивлении таращусь в пустоту перед собой. То есть амнезия Беатрис не случайная? Четыре выпавших года — Это время, которое она провела с Армом. Ого! Не бери в голову. Мягкость, звучащая в голосе Рейва, заставляет сердце сладко ёкнуть. У меня и в мыслях не было предлагать тебе стать фавориткой. А кем тогда? Пересиливаю волнение, стиснувшее горло, и тихо выдыхаю я. На Гриаза не смотрю. Фрукты в моей тарелке гораздо безопаснее. У меня никогда не будет фавориток. Только любимая жена. Чеканит дракон, а я захлебываюсь от шторма эмоций. Он обо мне говорит? Или это завуалированное прощание? Он это хотел сказать там, в холле? В ужасе вскидываю голову, но грязь поглощен беседой с вороной. Выясняет у нее нюансы проведенной ногтисом почистки. А я сижу, как пыльным мешком, оглушенная. Что? Что именно он хотел сказать этим своим Никогда не будет фавориток, только жена! Рэйф, тяну я угрожающе, потому что паника плавно перетекает в раздражение. Что? невинно вскинув брови, спрашивает он. А Вейра тоже обращает на меня внимание и ждет продолжения. «Нельзя так!» — бурчу я. «Брякнул какую-то провокационную загадку, и в кусты! Я ведь напридумывать всякого могу!» «Прости, я забыл, что у тебя богатая фантазия!» Гриас хитро улыбается и подмигивает. «Но правда на поверхности, и в глубине души ты ее знаешь!» Ворона хмыкает и уважительно качает головой. Мол, молодец, малой, умело словами жонглируешь. Вроде бы и много сказал, а по факту — ничего. Только собираюсь выдать этому дипломату что-нибудь особенно забористое и по-альвийски заковыристое, как захлопываю рот. Мимо нас проходит Валентина в сопровождении проклятого трио. «Милый, ты не против, если Ильке покажет мне стройку?» Елейным голоском тянет княжна. «Не знаю». Рейвард пожимает плечами. Взгляд его потемневших глаз замирает на моем бывшем. «Я могу тебе доверять, Эрто?» «Конечно». Ильке улыбается с видом отпетого мошенника. «Я ведь доверяю дракону мою кару». «Не твою». Тут же поправляю я. Ильки даже не смотрит на меня, будто не слышит. Его бой идет с Рейвардом. Вот и отлично. Тем временем с показательным добродушием отвечает Гряз и переводит взгляд на свою невесту. Увидимся завтра на балу? Как скажешь, милый. Растекается медом лиса. А мне дорвотных позывов тошно. Рейв демонстративно не проявляет к ней нежности. Неужели у княжны атрофировано чувство стыда? Любая другая на ее месте уже бы или в слезах сидела в своей комнате. Либо рвала и метала. А это нет. Продолжает играть влюбленную пару. С одним действующим актером. Ею. Как интересно. Тянет Арабелла, когда квартет гадов удаляется на приличное расстояние. А что не так у этого Эрто с драконами? Нет, я понимаю, у Альф к нам не должно быть любви. Но тут явно что-то личное. Я точно не знаю, но Матильке похитили, когда он был совсем маленьким. Прикусываю губу пытаясь точно вспомнить обстоятельства исчезновения госпожи Эрто. И вроде как в этом виноваты драконы. По крайней мере, эту версию рассказывал Тарик, отец Ильке. «Да?» Брови Арабеллы приподнимаются в искреннем удивлении. «А как звали маму?» «Орлея», — отвечаю я, не понимая, к чему этот разговор. «Вроде бы». Авейра. Тут же зовет императрица. «Проверь, пожалуйста». Ворона молча кивает и достает почтовик. Принимается набирать текст. «Думаете, она в империи?» спрашивает Мирали. Она покусывает губы, так же, как и я, перейдя в состояние нервного возбуждения. «А вдруг? Вдруг Орлия жива?» «Не знаю, но я предпочитаю обладать всей возможной информацией», — улыбается Арабелла. Внезапно вздрагивает и тут же принимается ласково ворковать. «А кто это тут у нас проснулся? Шушек хочет кушать». Императрица достает сонного мотылька из сумочки и выкладывает его на стол. Тот оглядывает нас недовольным взглядом, замечает меня, и резко принимается поправлять китель, который теперь носит постоянно. Закончив с приведением себя в порядок, малыш шустро семенит ко мне. «Шуш, а нектар!» В наигранном расстройстве восклицает Арабелла. Мотылек на секунду замирает, бросает на ее величество извиняющийся взгляд и продолжает путь ко мне. «Сколько шушарика не корми!» «А он все равно к мамочке побежит», — хмыкает Армониан. «Ну и слава всеединому! А то я уже решил, что у меня младший брат появился. Даже начал ревновать». «Обалдуй ты, мой любимый!» Арабелла ласково треплет сына за ухо, а потом и вовсе прижимает к груди. «Ну, мам!» — в наигранном смущении тянет принц и пытается отстраниться. У меня вообще-то тут невеста. Ты мой авторитет рушишь. Ой, да будто она и без меня не знает, какой ты. Красавец, силач и с прекрасным чувством юмора переспрашивает Арм. Несносный остряк, язва и любитель отлынуть от труда, дополняет Мирали, и они вместе с Арабеллой смеются над Армом, который демонстративно складывает руки на груди и надувает губы. Слушаю разговоры королевской семьи в полуха. Сама кормлю шушарика. Малыш посылает мне волну, в которой я отчетливо ощущаю тоску. Я тоже по нему скучаю. Но в то же время ему хорошо в компании императрицы, а я могу попытаться решить сотню проблем. Значит, так надо. Ощущаю себя настоящей мамочкой, ведь мои родители тоже вечно были в делах пока мы с сестрой посвящали время развлечениям. Остаток вечера пролетает в приятной беседе. Мы обсуждаем особенности обучения в Иларии и пацефаль. Затем Шушарик решает спародировать Валентину. Вышагивая по столешнице, он важно выпячивает грудь и, тонко пища, выговаривает отряду оливок, которые для него выстроил Рейв. «Ну точно, Тина!» Она сегодня горничным выговаривала за недостаточно чистые окна в наших покоях. Вытирая слезы от смеха, подтверждает Арабелла. Дальше разговор вновь переходит на нейтральные темы. Я постепенно погружаюсь в мысли и понимаю, что нахожусь в шатком состоянии умиротворения. Действительно, сейчас так хорошо. Рядом приятные люди. Рядом рейв. Мирали здорова. Шуш в кои-то веки не бегает по кустам в поисках бабочек. Все в порядке. Даже Большой Белый никак себя не проявляет. Понял, что все усилия по стравливанию драконов и Альф пошли оборотнем под хвост? Смотрю на заходящее солнце и улыбаюсь. Вот бы так хорошо было всегда.